Глава двадцать третья. Милана. «В смысле раздевайся?» — подпрыгиваю со стула. «Обыскивать тебя буду, красавица. А ты что подумала?» «Раздевайся?» — мы проходили с Годуновым, и больше я не намерена это терпеть. Повсюду похотливые козлы, они директора. На уме лишь секс, а не бизнес. В общем, под стол прикрепить жучок я не смогла. Слишком далеко столешница, не дотянусь незаметно». А вот под стул, стоящий рядом с тем, на котором я сидела, да, пусть хоть сто раз меня обыщет, нифига не найдет. Мне пора, — объявляю трусливо, пока требования Хари не перешли к угрозам. Куда это ты собралась? Прытка перекрывает мне путь. Я передумала к вам устраиваться. Почему? Вы такой же похотливый, как и Годунов. Я не могу работать в таких условиях. Не выпущу тебя отсюда, пока не обущу. Что вы собираетесь найти? Кроме ручки и блокнота у меня с собой ничего нет. Даже сумочка осталась у кадровички. Я должен в этом сам убедиться. Нет, не имеете права меня даже пальцем тронуть. Поспорим, что имею. Вам делать нечего. Займитесь бизнесом. Вам конкуренты на пятки наступают, а вы пристаете к невинным девушкам. Это ты невинная девушка? Издают смешок. «Моя невинность вас не должна касаться». «Я заинтригован. Неужели Адамчик не испортил тебя до сих пор?» Дверь резко открывается, и мы с Харией синхронно поворачиваем головы. «Я испорчу твое лицо, если не уберешь от нее руки», — говорит Адам Богданович. «Не выдержал напряжения и пришел за мной. Знала, знала, что гад не оставит меня в беде». «Милана Павловна, домой!» — требует командным тоном Адам. Но по нашей договоренности с боссом я продолжаю игру. Ни за что не вернусь к вам, Адам боком -Даннович. Вы негодяй. Подумаешь, зажал несколько раз в углу. Цинично усмехается босс. Это не повод увольняться. Как это не повод? Еще какой повод? Вот что, друзья. Не выдерживает Харитонов? Идите-ка в свой офис выяснять отношения. Милана, если надумаете, вакансия уборщицы всегда свободна для вас. «Козлина! Пусть Харя сам моет полы, придурок!» Посылаю обоим испепеляющий взгляд и избегаю. Надеюсь, я приходила сюда и рисковала не зря. «Мил!» — догоняет меня Адам. «Как все прошло?» — спрашивает шепотом. «Оставила устройство под стулом. А теперь отойдите, мне пора работать». «Ты обиделась, что ли?» «Этот Харя собирался меня раздеть!» — говорю зловещим шепотом. Ничего бы у него не вышло. Я рядом был. Адам, мне правда пора. Высвобождаюсь из его рук. Вечером тебя заберу. Не получится. Я занята сегодня. Ведь сегодня пятница. Моя очередь ехать к маме. Скрываюсь от Адама в своем кабинете. Мне нужен от него отдых. Через час мне приносят букет роз, собранных в форме сердца. Ого! Извинения от босса за то, что подослал меня к своему конкуренту? Раскрываю открытку и читаю. «А если заберу тебя на все выходные?» «А если» и знак вопроса перечеркнуты. «Значит, заберу тебя на все выходные». А вот не выйдет, дорогой Адам Богданович. Не сказать, что я прям сильно испугалась Харитонова, однако неприятно, что ситуация с полицией может повториться. Нельзя сбрасывать со счетов, что вокруг находятся одни озабоченные. Но почему их интересую я, скромный бухгалтер?» Я не одеваюсь вызывающе и не наношу на лицо яркую косметику. У меня нет огромных сисей, привет, Оля Пегина, и модельного роста. У меня слишком большая задница, на что Годунов неоднократно намекал. «Да что там намекал, прямо говорил?» Неужели мужчинам нравится большая попа? Мой мир больше не будет прежним. К четырем часам думаю, позвонить боссу или сходить к нему лично. Уйду, молча опять будет ругаться переобуваюсь в легкие кеды и забираю кабинет. Евгении на месте нет, поэтому стучу в дверь генерального, а потом заглядываю в помещение. Лучше бы я этого не делала. Почему? Да потому что в кабинете Адама Оля Пегина, одетая в уборщицы. На минуточку она руководит пиар-отделом. Да, она единственная в этом отделе, то есть сама себе начальница. И теперь эта начальница стоит в том самом халате с сисями на выкате. «Обидно стало, ужас как! Это наша игра, наша! Как он мог втянуть в нее другую? Измена!» «Оля, а где Адам Богданович?» Стараюсь говорить так, чтобы голос не вибрировал от злости. Пегина оборачивается и смотрит на меня испуганно. Он отошел на минуточку. «Тогда почему ты здесь? В этом, эм, одеянии?» «Что-то тут не так. Я просто документы принесла, уже ухожу». «Ты сегодня моешь полы в офисе?» Красноречиво смотрю на синий халат. «Ой, нет, это...» «На обеде заляпала блузку. Пришлось переодеться». «Но почему в робу?» Подхожу ближе и принюхиваюсь. «От нее пахнет одеколона мадама. Вот же, сучка, крашенная, тот самый халат надела, который мы с Годуновым по очереди носили». «Я поняла, она пытается его соблазнить». Стать мною, ведь только ленивый потом не обсуждал, как я в халате уборщицы по офису гоняла. Один увидел и понеслось. Однако странно.